Полгода назад. Неужели я тебе совсем не нравлюсь? А должен? Многим нравлюсь. Я насмотрела на шатарана без всяких эмоций. Ходят, тут всякие читать мешают. А ей сегодня еще надо два свитка перевести с языка Листер. Да, я знаю, и не даешь мне шансов. В голосе мужчины звучала неподдельная обида. Яна отложила свиток в сторону, бережно, едва касаясь кончиками пальцев. Ему уже не одно столетие. Отец стал доверять ей совсем недавно, когда понял, что она унаследовала склонности рода Рикер, идеальную память, любовь к книгам, желание узнавать нечто новое. «Зачем тебе шансы от меня?» «Ты мне нравишься». «И между нами может получиться что-то». Шатаран склонил голову к плечу, разглядывая девушку. «Есть, есть и красивее, и милее, и нет. Ни одной такой нет, чтобы при взгляде на нее что-то сжималось внутри и руки сами тянулись». Шатаран не понимал, что в нем говорят больше инстинкта отвергнутого мужчины. Красавец, умница, первый парень, привыкший к обожанию, и вдруг жесткий отказ. Ни игра, ни какетство. Там-то все было бы просто и понятно. Он просто интересовал эту девушку куда как меньше старого свитка. Извини, Шет, ты красивый, умный, но я еще не созрела для отношений. Ты даже не хочешь попробовать? Нет. «Не хочу». «Зря». Шатаран смотрел, прищурившись. «Не хочешь — не надо. За тебя захотят». таяна ответила ему спокойным взглядом ореховых глаз. «Может быть». «Пойми меня правильно. Ты способен поиграть со мной и бросить. А я не хочу такого. Я видела не одну твою бывшую девушку». «Ревнуешь?» «Нет» и не хочу. А еще, ну, как-то Яна могла объяснить, что ей неприятно. У мужчины могут быть увлечения, это верно, но спать совсем, что движется и позволяет, противно. Не хочется быть одной из многих, к тому же и не последней. Шатаран помолчал еще немного, ожидая разъяснений. Но, увы, Таяна всего лишь вежливо ждала, когда сможет вернуться к работе. А если бы у тебя не было повода ревновать? С тобой это невозможно. А все-таки? Даже и тогда. Извини, Шатаран, мне неинтересно. Вот это, наверное, и зацепило. Потому что спустя несколько вечеров в ответ на речи отца о распутстве Шатаран намекнула о женитьбе. Да... И кандидатура есть Таяна элес Рикер. Родители, ожидая худшего, подумали и решили: и правда женить чадушка, пока оно на все согласно. А поскольку отец Шатарана был жрецом а это много значит в лесу: договоренность с родом Рикер была достигнута быстро. Таяне, кстати, об этом сообщили в последнюю очередь. Родителям же виднее. С кем их чадушка будет счастлива?